глава восьмая. о различном действии какое полупистоль может иметь на предчетника и на служку. дартаньян шел по новому мосту радуясь что снова обрел планше ведь как бы ни был он полезен доброму малому но планше был ему самому гораздо полезней в самом деле ничто не могло быть ему приятнее в эту минуту как иметь в своем распоряжении храброго и сметливого лакея правда по всей вероятности планше недолго будет служить ему но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 Священник произнес «Аминь» и удалился, благословив молящихся, которые, к удивлению Д'Артаньяна, все преклонили колено. Он перестал удивляться, узнав священнослужителей самого Куадьютора, знаменитого Жана Франсуа де Ганди, который уже в это время, предчувствуя свою будущую роль, создавал себе популярность щедрой раздачей милостыни. Для того, чтобы увеличить эту популярность, он и служил иногда ранней обедни, на которые обычно приходит только простой люд.